Тая безропотно полезла в отверстие, забыв о своей недавней подозрительности к обесточенным автоматам. Вернувшись в зал с трубой, отдохнули. «Жаль, нечего развести костер», — сказал Иван, — «пожарили бы мясо». «Ты не находишь, что нам здесь здорово везет?» Тая, прислонясь к стене трубы с закрытыми глазами, отрицательно качнула головой. «Ну и зря. Мы живы, это раз. Есть кое-какие запасы еды, это два. Одеты сносно, это три».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 Они вздрогнули, но дверца осталась закрытой, если, конечно, это была дверца лифта. «Ничего», — сказал разочарованный Иван. «Не зная, как управляется здешняя техника, мы...» — он не договорил. Дверца посветлела, и серо коричневой превратилась в прозрачно-голубую, стала утончаться, таять и исчезать, открыв знакомый решетчатый короб лифта с панелью окошечек. Одно из квадратных окошек светилось зеленым светом, И на этом фоне чернели буквы «ПЛ» и ниже цифры «Минус сто тысяч». «Ага», — бодро сказал Иван, — «мы здесь черт знает где». «Ну, едем ниже?» Тая кивнула. «Вперед». Палец коснулся окошечка ниже светящегося. Волна теплого воздуха прошла по телу снизу вверх. Страшная тяжесть легла на плечи, хотя, по идее, должна была наступить потеря веса из-за падения вниз. Проем двери потемнел. Исчез. В кабине погас свет. Движение длилось с минуту не более. Тяжесть схлынула, раздался металлический щелчок, и вновь загорелись невидимые светильники. Окошечко на панели высвечивало букву «М» и цифры. Минус семьдесят миллионов. «Знаешь, Иван задумчиво разглядывал цифры. Кажется, я и в самом деле сделал открытие. Все сходится». Тай потянула его за рукав.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 Этот коридор был, собственно, не коридором, а отполированной до блеска металлической трубой диаметром примерно в два человеческих роста. Дверей в нем не было, но через каждые 100 метров по обе стороны центральной рубчатой дорожки в стенках трубы выдавались четыре цилиндра с окулярами, похожие на тубусы микроскопов. На торцах некоторых цилиндров горели крошечные зеленые огоньки.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 Тая вскрикнула в испуге. Крик Ивана и для нее был неожиданным. Потом засмеялась. Напугал ты его. Будет знать, как хватать. Кстати, что-то пауки здесь очень смирные. Не кричат на нас, не пугают инфразвуком. Иван заторопился, заметив, что Тая пытается сдержать зевок. Давай-ка выйдем из нашей тюрьмы, зажжем костер, поедим и спать. Бродим без отдыха уже девятый час подряд.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 Двумя передними двупалыми лапками, маленькими, по сравнению с задними, и полутораметровой пастью, полной саблевидных зубов. Господи, слабо ахнула та и юркнула обратно. Иван словно в столбнике медленно нашарил рукой край двери, не опуская глаз чудовища. В памяти всплыло название зверя. Тиранозавру с реки. Но это был близкий родственник тиранозавра, трабозавр,